Формирование общего видения и ценностей Для описания достижения общего или разделяемого видения и ценностей часто используют такие аналогии «быть на одной странице» или «петь по одним нотам». Это прекрасные аналогии, поскольку подразумевают идею согласия в отношении того, что является самым важным в видении, ценностях и стратегическом ценностном предложении организации. Если люди играют или поют слаженно, Музыка гармонична. «Разделять» — очень интересное слово. Когда я разделяю с вами что-то, делюсь чем-то, это значит, что я отдаю вам то, что есть у меня. Если вы разделяете мои взгляды, верите в то, что я хочу сделать, и доверяете мне, то я могу поделиться с вами своим видением. Вы можете принять и поверить в это видение сильнее, чем если бы сформулировали его сами, поскольку доверяете моему опыту больше, чем своему. Если, с другой стороны, вы чувствуете свою компетентность и желание участвовать в создании видения, а я просто поделюсь с вами или объявлю вам о своем плане как о нашем, вы не почувствуете эмоциональной приверженности. Вы не разделяете мои идеи. Вы будете чувствовать, что миссия и ценностное предложение вам навязаны. Мы не будем петь по одним нотам. Короче говоря, разработка заявления о миссии и стратегического плана – это одно – а процесс формирования общего представления о целях совсем другое, но столь же важное дело. Это очень серьезная задача. Действия лидера по созданию образца для подражания проявляются при исполнении им роли штурмана. В противном случае люди не будут иметь общего представления о целях, не будут эмоционально настроены на стратегические вопросы, и в дальнейшем все пойдет наперекосяк. В таком случае Своё единственное спасение люди будут искать исключительно следуя внутреннему инстинкту выживания. Если ваши конкуренты будут тоже в замешательстве, то вы сможете выжить. Но если ваши основные конкуренты объединят свои организации на принципах синергии, особенно если при этом они достигают стандартов мирового класса, считайте, что вы уже история. Фильм «Гоу». Если вы когда-нибудь наблюдали за тем, как в воскресным утром ваши младшие дети или внуки играют в футбол, вы с удовольствием посмеетесь над этим замечательным короткометражным фильмом и почувствуете, будто снова стоите у края площадки. Обратите внимание на сходство с задачами, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе, пытаясь добиться, чтобы все сфокусировались на одной большой цели. Итак, возьмите DVD-диск и выберите в меню «Гол». Вы получите настоящее удовольствие.